Иногда ты можешь вернуться домой. Мы сидим в самолёте и ждём взлёта. Бэлли смотрит в окно. Она устала и напугана. Глаза тёмные, опухшие, кожа пошла красными пятнами. Я пока не рассказала ей всё, но она многое поняла. Неудивительно, что ей страшно. Было бы странно, если бы она не боялась. Николы и Чарли приедут в гости, говорю я. Если захочешь, то и кузанов твоих привезут. Думаю, это было бы здорово. Наверное, они очень хотят с тобой познакомиться. «Надеюсь, они не останутся погостить?» — спрашивает Белли. «Мы просто пообедаем где-нибудь в городе раз или два, пока и этого хватит. И ты побудешь со мной?» «От начала и до конца», — заверяю я. Она кивает «Я». Насчёт Козанов надо решить прямо сейчас. Прямо сейчас. Вообще не надо ничего решать. Больше она не говорит ничего. Бэйли понимает, что её отец не вернётся домой и пытается с этим свыкнуться. Пока она не хочет обсуждать со мной, как будет проходить жизнь без него, как всё устроится. Что ж, всему своё время. Я глубоко вздыхаю и пытаюсь не думать о том, что ждёт впереди. Если не сейчас, то довольно скоро. О шагах, которые мы будем предпринимать, чтобы жизнь вошла в привычную колею. В аэропорту нас встретят Джолс с Максом, в холодильнике уже лежат свежие продукты, на столе приготовленный подругой обед. И каждый день нужно просто жить, жить и привыкать. Есть вещи, избежать которых нельзя. Через несколько недель или месяцев, когда Бэйли более-менее оправится, я смогу, наконец, обратить внимание на себя. Я стану думать о том, что потеряла, о том, чего уже не вернуть. Я буду думать о себе и о Бооне, и о том, что теряю без него. Потребуются все силы, чтобы не позволить утрате меня сломить. Как ни странно, поможет в этом одна простая истина. Мне придётся ответить на вопрос, который сформировался только недавно. Если бы я знала заранее, то сидела бы здесь или нет. Если бы Уэн рассказал мне о своём тёмном прошлом сразу, если бы предупредил, на что я иду, осталась бы я с ним или нет. Согласилась бы оказаться в своём нынешнем положении или нет? На ум приходит тот самый момент вскоре после ухода матери когда благодаря дедушке я поняла, что мое место рядом с ним. И тогда я почувствую, как ответ прокатится по моему телу жаркой волной. Да, без колебаний. Даже если бы Оуэн рассказал мне, даже если бы я знала все подробности, да, я поступила бы точно так же, и эта мысль придаст мне сил жить дальше. «Почему так долго?» — спрашивает Белли. Почему мы не взлетаем? Не знаю. Наверное, ждём, пока освободится взлётно-посадочная полоса. Она кивает и обхватывает тебя руками, замёрши и несчастный. Бэйли сидит в салоне в одной футболке, её руки покрыты мурашками. Опять. Только на этот раз я готова. 2 года назад, даже 2 дня назад я бы растерялась. Зато сейчас совсем другое дело. Я беру сумку и достаю любимую шерстяную толстовку Бэйл. Я сунула её в ручную кладь специально на этот случай. Впервые я знаю, что ей нужно. Девочка берёт толстовку, надевает её и растирает замёрзшие руки. "Спасибо", говорит она. "Не за что". Самолет дёргается и наконец медленно катит по взлётной полосе. Бэйл с облегчением откидывается на спинку сиденья, радуясь, что мы уже в пути. Она закрывает глаза и кладёт руку на наш общий подлокотник. Я пристраиваю свой локоть рядом. Мы продвигаемся чуть ближе друг к другу. Начало положено.